Уильямс появился в тот самый момент, когда Карелла набирал номер лаборатории. Оба взглянули на часы. 15 минут 11. "Капитан Агросма, на пожалуйста", сказал Карелла. "Прости, я опоздал", повторил Уильямс и прошёл к своему столу. "А Мейермер уже полтора часа ожидающий, пока Уильямс его сменит". Молча подошёл к вешалке, снял свою шляпу, зажёг сигарету и вышел. И когда он будет, спросил у собеседника Карелла. Попросите его, пожалуйста, позвонить детективу Карелли. Скажите, это очень срочно. Ты ни о чём не хочешь поговорить, спросил он у Уиллиса, вешая трубку. О чём поговорить? О совместном проживании с подозреваемой, например. Уиллис бросил взгляд в дальний угол комнаты. где Энди Паркер склонился над мошинкой, старательно печатая отчёт. Паркер был в одной рубашке, хотя сидел у раскрытого окна, сквозь которое в комнату пробивались уличный шум и лёгкий весенний ветерок. По классификации Брауна, Паркер относился к перегоревшим полицейским. Он приходил на работу небритым ещё задолго до того, как полицейские из Майами-Вайс стали считать это модным. Паркер же делал это, поскольку считал свою работу унизительной и дерьмовой, и не желал выражать свою к ней уважение бритьём и прочими признаками хорошего тона. Он, как правило, писал свои ежедневные отчёты ровно 2 часа, а дальше хоть трава не расти. При Паркере не рекомендовалось обсуждать что-нибудь личное или интимное, связанное с чувствами. По мнению перегоревшего полицейского чувства могли быть только у парикмахеров и декораторов. Пойдём, выйдем в коридор, предложил Карелла. Пошли, согласился Уиллис. Они прошли через холл в комнату допросов и сели по разные стороны длинного стола. Позади Уиллиса было двойное зеркало, через которое комната просматривалась из соседнего помещения. "Ну и" начал Карелла. Но и тебя это не касается, огрызнулся Уиلیس. Согласен, но это касается нашего отдела. Пошёл он к чёрту, сказал Уиلیس. А я имею право жить там, где хочу, и с кем хочу. Я не уверен, что это относится к подозреваемым в двойном убийстве. Та Марелин Холлис не имеет никакого отношения ни к одному из этих убийств, с горячностью воскликнул Уиلیس. Я в этом не уверен, и нашли тенан тоже. Но у вас нет причин полагать, что она. Но у меня нет причин и считать иначе. Что с тобой, Хэл? Ты же знаешь, что она на подозрения. Но почему? Насколько я знаю, если у человека есть надёжное алиби, а то ты не знаешь, как получают надёжные алиби. Мне известны махровые убийцы, у которых были надёжные. Она не убийца. зарал Уильс. В комнате наступила тишина. И что будем делать? наконец сказал Карелов. Ты живёшь с этой женщиной, как мы будем заниматься этим делом? А мне всё равно, что ты будешь делать. Но если у нас теперь такая ситуация, то всё, о чём мы говорим между собой в участке, сразу же становится известным. Я не делал и не говорил ничего такого, что могло бы помешать расследованию. Опять наступило молчание. Я хочу с ней поговорить, сказал Карелов. Мне надо договориться о встрече через тебя. Но не буду же я тебе советовать, как вести своё дело. Я думал, что это наше дело. Да, наше, ответил Уильямс. Просто у нас с тобой разные представления о том, кто является подозреваемым. Так? Она сейчас дома? спросил Карелла. Была дома, когда я уходил. Тогда, если ты не возражаешь, я бы хотел с ней переговорить. Лучше сначала позвони. Хэл начал было Карелла, потом покачал головой и вышел из комнаты, оставив Уилиса за длинным столом с двойным зеркалом за спиной. И что вы хотите узнать, спросила она Карелу. На ней были синие джинсы и мужская рубашка. Рубашка, возможно, принадлежит Уиلیсу, подумал Карела. Они находились в гостиной, отделанной деревянными панелями. Было 11 часов утра, в доме стояла тишина. Толстые стены не пропускали уличного шума. Трудно представить, что её когда-то задерживали за проституцию. Она была похожа на девочку-подростка: безупречная кожа, умные голубые глаза, никакой косметики, даже помады. Но здесь можно вспомнить закон мышей: если в своём амбаре вы увидели одну мышь, то значит, их там не меньше сотни. И если девушку однажды задерживали за проституцию, то несомненно, она побывала во многих переделках. А безыли холландери сказал он. А что именно? Как вы с ним познакомились? Нас свела судьба, улыбнулась она. Обычная уловка проститутки посмеиваться над своей близостью с кем-то, чтобы не звучало вульгарно. Да, понимаю, произнёс он холодным. Но как вы с ним познакомились? Почему вы хотите это знать, мистер Каралов? Он был вашим другом. Он умер Умер ещё один ваш друг, так что наше любопытство простительно. Мне не нравится ваш сарказм. Почему вы меня так не любите? Это вопрос о любви или нелюбви здесь не стоит, Месхолис. Я просто полицейский, выполняющий свою. Ой, пожалуйста, только не надо выполняющих свою работу полицейских. Я наслушалась этого от Хелов. Хелов, ну, конечно же, не станет же она его называть детектив Уильямс. За что вы меня так не любите? повторила она. За то, что мы живём вместе. Вот так, без всяких обвиняков, однако она ничего так и не сказала о главном, о том, как познакомилась с Холландером. А дела Хелла меня не касаются, сказал он. что весьма существенно отличалось от того, что он говорил Уиلیсу менее часа тому назад. А моё дело? Я думал, что вы с Хелом занимаетесь одним делом. А я тоже так думал, сказал Карелла. Но вы теперь так не считаете. Это потому, что он живёт с человеком, который, возможно, является хладнокровным убийцей. Так? Да? Но я этого не говорил. Но вы так думаете, разве нет? А вы считаете, что я могла убить и Джерри, и Бэза? У меня нет для этого доказательств. А мы здесь говорим не о доказательствах, горячилась она. А доказательства свидетельствуют, что я была далеко от тех, кого убили. И вот это и является доказательством хэмистер Карелла. Ах, у вас интуиция, так ведь? И что подсказывает вам ваша интуиция? Вы считаете, что я убила их, так? И я считаю, что моя работа состоит в том, господи, вы опять о своей работе, которую вы не даёте мне выполнить, разозлился Карелов. Тогда и каким же это образом? Тем, что живу с вашим напарником? Нет, тем, что так и не ответили на вопрос, который я вам задал 5 минут назад. Неужели уже целых 5 минут? Как быстро летит время, когда общаешься с таким милым человеком. А за что вы на меня взъелись? спросил он. Я встречала таких, как вы, мистер Карелов, вы такой же, как все полицейские, за исключением Хэлла. Вы считаете, что если у человека были проблемы с законом, то он всегда останется нарушителем? Горбатова могила исправит, так ведь, мистер Карел? Шлуха, она и есть шлухом. А если хотите так думать, это ваше дело. Итак, где вы познакомились с Базилем Холландером? На концерте, со вздохом ответила она. Где? В филармонии. Когда? В июне прошлого года случайно познакомились во время антракта. Мы завели разговор о программе, и выяснилось, что у нас одинаковые музыкальные вкусы. Это сразу же нас сблизило. И вы стали встречаться? Когда это началось? Он позвонил мне на следующей неделе и предложил пойти в оперу. Я не очень люблю оперу, но всё равно пошла, и мы прекрасно провели время. Она улыбнулась и добавила: "Хотя я не очень люблю оперу, Изысканные вкусы, подумал он. Шлюха из Хьюстона предпочитает ходить в филармонию, а не в оперу. Он отогнал от себя эту мысль. Возможно, она была права. Может быть, он слишком долго работал полицейским и делал выводы исключительно на основе своего опыта. Правда, ему ещё ни разу не приходилось встречать раскаявшуюся шлюху или терзающегося угрозами совести бандита. С другой стороны, он никогда не видел бандита, который ходил бы на симфонические концерты или в оперу из уважения к Уилису. Он не стал спрашивать, когда она начала спать с Холландером, но это его тревожило. Он уже пошёл в своём расследовании на какие-то уступки. Обычно близость между мужчиной и женщиной являлась чрезвычайно важным фактором в деле об убийстве. особенно если это убийство из ревности. Вместо этого он спросил: "Холандер, по-моему, был бухгалтером, это так?" "Вы прекрасно знаете, что так." "А когда вы об этом узнали?" "О том, что он бухгалтер?" с удивлением спросила она. "Какое это может иметь значение? Он выполнял для вас какие-нибудь работы?" "Кто? Бэзил? Нет." У вас есть свой бухгалтер, который ведёт ваши дела? Да. Как его зовут? Марк Аренштейн. Он давно на вас работает. Я наняла его, как только приехала сюда из Буэнос-Айреса. Из Буэнос-Айреса? Я думала, Хэл вам говорил об этом. То нет. Я занималась проституцией в Буэнос-Айресе. Понятно, сказал он. И долго вы этим занимались? 5 лет и ещё в Хилстоне. Там только год. Я уехала почти сразу же после ареста. Да, довольно длинная история, подумал он. Уильямс подцепил настоящее сокровище. Так вы поехали в Аргентину прямо из Хилстона? спросил он. Нет, сначала я побывала в Мексике. А вы там тоже занимались проституцией? Нет, улыбнулась она. Просто хотела посмотреть страну. И долго вы там были? Месяцев 6 или что-то около того. Сколько вам лет, мисс Колис? Вы же детектив, попытайтесь догадаться. Я уехала из дома за 3 месяцев до своего шестнадцатилетия. В Лос-Анджелесе я прожила чуть больше года, затем переехала в Хьюстон. А почему в Хьюстон? Додумала, что смогу поступить в Райс. Но вы этого не сделали. Нет, я встретила одного типа, который дал мне отворот поворот. Жозе Ферт. Нет, он жопа явился позже. И долго вы были в Хилстоне? Я же говорила вам, один год, а вы считаете, затем 6 месяцев в Мексике, 5 лет в Буэнос-Айресе. И здесь я живу почти полтора года. И что у вас получилось? «Шестнадцать, когда вы уехали из дома. Почти шестнадцать. У меня получилось двадцать четыре. Мне будет двадцать четыре в августе. У вас весьма напряженная жизнь». «Напряженнее, чем вы думаете», — сказала она. «Вы говорили, что ваш отец купил этот дом. Нет, я соврала и уверена, что вы об этом знаете. Не надо меня проверять, мистер Карайло». Терпеть не могу нечестных людей. Каким образом вы приобрели этот дом? Разве я вам не рассказал? Я приехала сюда с 2 миллионами долларов. За этот дом заплатила 750.000, а остальное вложила в ценные бумаги. Поэтому мне и понадобился бухгалтер Марк Аренштейн. Он да из компании Харви Род. Это в нашем городе. Да, на улице Баттери, около Олд-Сити, мы когда-нибудь обсуждали с мистером Холландером финансовые проблемы. Никогда. У вас когда-нибудь проверяла налоговая служба? Однажды были проблемы, самые обычные. Например, удержание на ПР, что это? Потешествия и развлечения. Ах, кивнул он. У полицейских не делали удержания за путешествие и развлечения. Вы когда-нибудь говорили об этой проверке с мистером Холландером? А я же сказала вам, мы никогда не обсуждали с ним финансовых вопросов. Хотя вы знали, что он бухгалтер. Нам было о чём поговорить. Он знал, что вы раньше занимались проституцией? Нет. А кто-нибудь из других ваших друзей? Нет. А Маккеннон? Нет. Райли, Эндикат. Никто из них. А в ночь, когда был убит Маккеннон, я каталась на лыжах в другом месте. Сналса на Райли. Да. А в ночь, когда был убит Холлендер, я была с Хипом Эндикатом. И оба ваши близкие друзья, Были, уточнила она. Что вы имеете в виду? «Хелл хочет, чтобы я перестала с ними встречаться». «О, это серьезно», — подумал он. «И вы его послушаетесь?» «Да, послушаюсь». Она помолчала и затем добавила. «Понимаете, я его люблю».